Мелина Боярова. Хозяйка о л ь б р а н с к о г о замка. Глава п В себя я приходила тяжело, проваливаясь в небытие и выныривая проблесками сознания в реальность. Мысли ворочались в голове с трудом, а воспоминания тягучей патокой смешивались со странными сновидениями. Сны накатывали яркими образами волшебных сказок, которые так любила читать в детстве и перемежались с сюжетами фантастических фильмов. Разве могло такое быть, чтобы в ладонях танцевало пламя, не обжигая? С моим талантом влипать в неприятности только огня в руках не хватало. Непременно что-нибудь спалю или ошпарюсь так, что в лдыри неделю сходить будут. Даже в колледже на выпускном экзамене Куратор сама духовку зажигала и следила за временем, пока коржи для лимонного торта пеклись. А вот на фабрике, куда я устроилась на практику, об этой моей особенности не подозревали. И результат не замедлил себя ожидать. Угодила в больницу, в которой уже раз. Только потолки в палате странные, и медперсонал тоже. Но ухаживают исправно, судно выносят, обтирают влажными тряпками, комнату проветривают и взбивают постель. А по вечерам одна сердобольная бабулька вслух читает, правда, смысла ее истории не понимаю, слышу только голос, убаюкивающий и приятный. Эх, видно, сильно на этот раз досталось. Припомнила, как в камере смесители для производства карамели что-то бабахнуло. Ойкнуть не успела, как с аппарата сорвало крышку, и кипящее содержимое выплеснулось наружу. Последняя мысль, что сейчас меня по уши зальет патокой, и я засахарюсь, как конфетка. Каким только чудом выжила. Я попробовала пошевелить пальцами на ногах. Вроде слушались. Кожа не горела, тоже плюс. Но усталость накатывала от малейшего усилия. Вновь провалилась в пустоту, а когда очнулась, в помещении было темно. Испугалась сначала, что зрение пострадало, но потом различила знакомый уже беленый потолок с деревянной балкой и железным крюком. К нему крепились ремни, с помощью которых медсестры меня приподнимали и ворочали сбоку-набок. Назойливая муха кружила надо мной и норовила сесть на лицо. Щекотно. Я поморщилась, чтобы ее согнать. Из-за мелкой жужжалки так засвербел кончик носа, что я чихнула и машинально потянулась его почесать. Однако рука плетью упала с кровати и шибла книжку, которую бабулька читала вечером. Томик, лежащий на краю, соскользнул на пол с глухим стуком. Встрепенувшись просонья, сиделка с кряхтением полезла его доставать и наткнулась на мою свисающую ладонь, в испуге посмотрела на меня и, встретившись взглядом, охнула. — Очнулась, дочка! Неужели Господь услышал мои молитвы? Радость-то какая! Схватив мою безвольную ладонь, женщина припала к ней губами и расплакалась. обращаясь ласково, как только мама называла, с ударением на первую букву. Ярушка, ты ли это? Как себя чувствуешь? Что помнишь? Я уж и не чаяла до этой минуты дожить. Злопыхатели ироды окаянные все твердили, что ты оставила этот мир. А как оставила, коль сердце бьется? Если тело, как и положено, функционирует. Уж как я им говорила, что вернется наша звездочка, ясная? А мне не верил никто. Лекари руками разводили. Тебя ведь даже маг жизни осматривала и признала, что шансов нет. А ты возьми и выживи. То-то люди удивятся, когда моя княгинюшка в свет выйдет. «Маг?» Зацепилась я за странное слово, которое не ожидала услышать от бабульки. «Княгинюшка? Женщина? Вы кто?» Просипела не своим голосом. «Матрёна я?» — опешив, ответила незнакомка. «Ярушка неужели не признала? А имя своё хоть помнишь? Ярый, то есть я р о с л а в о й меня зовут. Это я помню, и несчастный случай на фабрике тоже. Кто-то ещё пострадал? Что случилось? Причину уже выяснили. А маме сообщили, в о л н у е т с я наверное, за меня. Сколько дней я в больнице?» Засыпала Матрёну вопросами. вырывающимися из горла сухим клёкотом. «Может, позвать дежурного врача? Ох, бедная девочка!» Бабулька расстроилась. «Не знаю даже, с чего начать, чтобы ты с горя снова в беспамятство не отправилась. Столько всего за эти годы случилось, что и не перескажешь сразу. м а т у ш к и твоей уже седьмой год как нет с нами. Не дождалась кровиночку!» А батюшка жив-здоров, с л а в богу, за границей проживать изволит у п р у с а к о в Брат старший Аркадий Елизарович за дела общие с темниками в Сибирь сослан. Там и живет с семьей. в е л и с л а в у замуж выдали за барона ш и р о н с к о г о Так она с тех пор в с т о л и ц ы и не появлялась, и даже весточки не прислала, а здоровье твоем не справилась. Разве так можно? Пширонский, знамо верность империи, доказал верной службой. Чай не будет ему урону, если жена сестру больную навестит. Известие о смерти мамы тугим спазмом сдавило грудную клетку. Однако по мере того, как Матрена перечисляла неизвестных родственников и сыпала фактами, от которых дергался глаз, у меня закрадывались сомнения, что женщина не в себе. «Пруссаки?» Князья и бароны, сослан в Сибирь, полный бред для человека двадцать первого века. — А мы где находимся? — Год какой, — уточнила, чувствуя себя глупо. — Так в Суздале же, родовом имении Шумских, его светлость д о н и я р Константинович приютил по доброй памяти, содержанием и должным уходом обеспечил. — Ты п о д и и не узнаешь его при встрече. Вырос за тринадцать лет, возмужал, настоящий глава рода, наша гордость и опора. К Какие тринадцать лет? Какое имение? Почему Суздаль изумленно вытаращилась, стараясь отогнать от себя странные мысли, лезущие в голову? Ведь если на секундочку предположить, что она говорит правду, то я... Это не я вовсе. Ну, бред же! Ох, Ярушка! Так ведь еще твой дед, да пребудут с ним светлые силы и упокоят мятежную душу. Данияра наследником назначил. Не переживай, я обо всем тебе расскажу. Лучше ответь, как себя чувствуешь. Не желаешь ли чего? Может, целителя вызвать? Ночь на дворе, но, думаю, ради такого случая не осерчает, если его потревожим. Я в порядке. Слабость только в теле и пить хочется. Пожаловалась, сглотнув вязкую слюну. «Не нужно никого будить. Утром сообщите, кому следует». «Бедненькая моя!» Бабулька подскочила с места, метнулась к столу, засуетилась, гремя посудой. «На вот, и спей отвару травяного! Он силы придает и успокаивает!» Сиделка помогла попить. Сама я даже голову от подушки оторвать не сумела. Когда Матрена чуть приподняла меня над кроватью, И я увидела часть комнаты, то обомлела. Никакая это не больница. Стены обиты шелком, арочное окно с витражами, тяжелые парчевые портьеры, мебель с п а т и н о й И ни следа цивилизации, вроде электрических розеток или труп отопления. А еще я увидела собственное тело, накрытое покрывалом, исхудавшее и д л и н н о н о г а е Можно мне зеркало? Только чудом не подавилась, приметив лишние сантиметры там, где их не было. «Давай я завтра принесу», — замялась Матрёна. Вероятно, выглядела я неважно. «Утром мы с л у к е р и е й тебя обмоем в ванной, причешем, платье достанем, л ю б и м о е Тогда и посмотришься. Сама понимаешь, столько лет в беспамятстве никого краши не сделают». — Дело не в красоте. Я бы хотела взглянуть на себя. Матрёна, пожалуйста. — Очень прошу. — Но, к о л я просишь так и быть, принесу. Обожди маленько. Эмоции бабулька не контролировала. Все на лице отражались. Моя просьба её удивила, хотя она старалась не подавать виду. Отлучившись на пару минут, за которые я тщетно пыталась собрать мысли в кучу, Матрёна вернулась с зеркальцем в резной оправе и на длинной деревянной ручке. Такими в наше время никто не пользовался, однако выбирать не приходилось. Сиделка помогла приподняться, подложив под плечи и голову подушки, и поднесла посеребренную поверхность к моему лицу. Я прикипела взглядом к незнакомке, жадно изучая ее черты. Поразила неестественная бледная кожа и впалые щеки, россыпь рыжих веснушек на переносице. Вздёрнутый острый носик и пухлые губы, Длинные шелковистые ресницы, Обрамляющие светло-карие С зеленцой глаза. Волосы тёмно-рыжие Или даже каштановые. Понятнее станет, когда их вымыл и просушу. Возраст сложно определить. Семнадцать, мои двадцать два Или все тридцать. Морщинок нет, но внешний вид Портят синюшные круги под глазами. Над верхней губой С правой стороны Темнеет крошечная родинка. Я приоткрыла рот, убеждаясь, что зубки ровные и белоснежные. Правда, почистить их не помешало бы, но с этим позже разберусь. В целом, внешность не разочаровала. Подкраситься, сменить прическу, приодеть и получится красотка. Вот только один минус сводил все впечатления на нет. Это не мое лицо. Попросила Матрену приподнять покрывало и окончательно впала в уныние. Факты говорили сами за себя, и вывод напрашивался фантастический. Я попала в чужое тело. Выходит, я все же умерла? Принять правду оказалось непросто. Я не понимала, что делать и как дальше быть. Спать не хотелось, это тело на годы вперед выспалось, поэтому попросила Матрену рассказать все, что она обо мне знала. «А ты что ж, Ярушка, совсем ничего не помнишь?» – ужаснулась сердобольная женщина. Разговор с сиделкой затянулся до рассвета. Она поведала удивительные вещи о стране под названием «Российская империя», магических кланах, составляющих цвет дворянского общества. семье Шумских и событиях, что отправили княжну о г н и я р у Елизаровну в кому на 13 лет. Женщина деликатно описывала прежнюю хозяйку тела и выгораживала ее неблаговидные поступки, но я и так догадалась, что характер у о г н и я р ы был взрывной, мстительный. Близкой дружбы девушка ни с кем не водила, а родным оказалась не нужна, запятнав себя связью с темниками. Добровольно она с ними сотрудничала или нет, уже не и м е л о значения. Дара Агнияра лишилась за компанию с дедом, которого магия покарала за предательство собственной крови. В одно мгновение блестящее будущее княжны рухнуло, и от нее отвернулись все, с кем она тогда общалась. Быть может, Кома стала ее спасением от позора и незавидной участи, быть проданной отцом замуж за титул и деньги, 13 лет назад в империи вскрылся заговор, направленный против империи и старого императора. Орден тьмы, паразитирующий на низменных человеческих качествах и практикующие жертвоприношения, проник в структуру власти и добрался даже до цесаревича. Нынешний император Иван Иванович Бельский вместе с супругой Ниной Константиновной приняли активное участие в уничтожении темников. Благодаря самоотверженности в е н ц е н о с н о й пары тысячи людей избежали мучительной смерти на темных алтарях. С тех пор империя окрепла и превратилась в могущественное и прогрессивное государство. Я была магом? С участью попаданки в мир, где история пошла по другому пути развития, я не смирилась. Я пыталась понять, есть ли шанс вернуться и кто мне в этом поможет. Обратись к императрице, дочка, — посоветовала Матрена, заметив, как я убиваюсь о п о т е р и Покайся, смиренно попроси прощения, а вось она поможет вернуть магию. Сердце у Нины Константиновны доброе. — Магию! — горько усмехнулась, опасаясь озвучить истинную причину слез, без спроса льющихся по щекам. Мне бы жизнь прежнюю вернуть, привычную, с электричеством и интернетом, родными и друзьями, салонами красоты и кафешками. Не скажу, чтобы хватало звезды с небес, но на судьбу не жаловалась. Мы с мамой жили в новой двушке в центре Воронежа. Мама занимала хорошую должность в строительной фирме. С деньгами проблем никогда не было. А я училась, как все, посещала развивающие кружки Понемногу занималась танцами и рисованием, летом отдыхала в детских лагерях, а на осенних и зимних каникулах летала за границу. В старших классах женихи появились, учеба отошла на второй план. О будущем я не задумывалась и запустила школу. Мама хотела, чтобы я по ее стопам пошла, на экономический, а мне скучные цифры были побоку. Даже поссорились из-за того, что я наотрез отказалась ей подчиняться. Она тогда заявила, что в будущем нужна профессия, которая меня прокормит. Вот я ей подала документы в кулинарный колледж. Готовить я и раньше готовила, а тут сама не заметила, как увлеклась тортиками и выпечкой. Конечно, периодически я в л и п а л а в неприятности из-за рассеянности, но то, что выбранный однажды путь приведет в другой мир, В страшном сне не могла представить. «Неужели вашей императрице заняться нечем, как мои проблемы решать?» хмыкнула скептически. «Делу нашей заступницы полно!» степенно кивнула сиделка. «Но для родни всегда время найдется. Всем известно, что семья для Нины Константиновны на первом месте». е т а кто семья? А я ведь предательницей числюсь!» С горечью напомнила Матрёне её же слова. Бывшая хозяйка тела натворила дел перед тем, как в беспамятство отправиться, а мне теперь разгребать её проблемы. Ответить на это бабульке было нечего, факты – упрямая вещь. Но я и не настаивала. Мне бы в элементарных вещах разобраться. Как быт устроен, какие порядки в обществе приняты, как к попаданкам относится. Насчет последнего я даже заикнуться не посмела. Насколько я поняла, Матрёна — единственный человек, которому небезразлична судьба Агнияры. Не хотелось расстраивать бабульку новостью, что ее драгоценная воспитанница давно умерла. — О, на тебе, Ярушка, какая же ты предательница! Сама завтра убедишься, как твоему возвращению домашние о б р а д у е т с я заверила Матрёна. д а убедилась. Ближе к рассвету бабульку сморила усталость, а я задремала, растратив крохи сил на разговор, а с раннего утра в комнату наведались служанки. Видно, привыкли к тому, что Матрёна постоянно находится возле моей кровати, вот и не обращали внимания на прикорнувшую в кресле женщину. Меня им даже в голову не пришло проверить. ь и ш разлеглась немочь дохлая!» Небрежно подвинула меня нахалка, плюхаясь на кровать. «Просто не ей через день меняй. Пыль в горнице вытирай и чистоту наводи. Какая т е м н о й у п ы р и ц ы разница, где лежать. По мне, скинуть бы ее в канаву, да и дело с концом. Что от нее толку?» «А тебе что за дело, лукерья?» — фыркнула вторая. «Жалование князь исправно платит». Радовалась бы, что хозяйка такая досталась, не кричит, не придирается, всем довольна. Давно тебя на скотном дворе не пороли, а уж лучше бы кричала и придиралась, — язвительно ответила первая служанка. Я за мертвецами не нанималась ухаживать. Дурная ты, никакая княжна не ни мертвая, — вступила из-за меня девушка. Сама же пульс щупала и зеркальце к губам подносила. а разживая, то к грех твой, что зла ей желаешь. — Грех? — наигранно расхохоталась Лукерья. — Не смеши, эта тварь с темниками и к ш а л а с ь Тюремные казематы по гаде не плачут. Кроме полоумной бабки ни одна живая душа сокрушаться не будет, если княжна Шумская, наконец, сдохнет. — Ее же извести минутное дело, прикрыть лицо подушкой, — кинула на меня названный предмет. и подождать пару минут. «Нельзя так!» — возмутилась вторая служанка. «Не по-человечески это, а резать людей на алтарях! По-человечески?» — парировала девица и крепче прижала подушку к моему лицу. «Ты что за приспешницу темников переживаешь? Коли сдохнет, мир станет чище, и нам работы убавится!» «Ну уж нет, не на ту нарвалась!» Я никого не резала, в мои планы не входило быть задушенной нерадивой служанкой. Поднять руку и убрать подушку у меня не хватило бы сил, но в борьбе за новую жизнь я сумела шевельнуть ладонью, коснуться нахалки и ущипнуть ее за мягкое место, давая понять, что жива. От визга, с которым л у к е р и я подскочила с кровати, заложила уши. Вмиг проснулась Матрена, и сбежались слуги, «Ты что такое творишь, плешница сенная?» Из милой бабульки Матрена превратилась в грозную хищницу, готовую растерзать любого, кто посмел обидеть ее детеныша. Сиделка стащила с меня подушку, и я судорожно, с сипом вздохнула. От нехватки кислорода уже ломила в груди. «Убить меня хотела!» Хлебнув лишку воздуха, закашлялась. «Помешала я тем, что ухаживать за мной надоело. Без сожалений сдала обнаглевшую девку. «Прохор, хватай ее и в холодную запри!» — приказала бабулька слуге. И вторую тоже раз потворствовала и не помешала душегубство вершить. Ишь чего удумали злодейки? Пока я задремала, хотели княжну извести. Не позволю! «Смилуйтесь!» — бухнулась в ноги служанка. «Не виноватая я! Это все лукерь я придумала! Я ж наоборот отговаривала! За госпожу заступалась!» Виновница же, бледная как мел, испуганно таращилась на меня и беззвучно шевелила губами. «А это уже князю решать, в доме которого вы преступление замыслили, и м о г у разума, который ваши подлые душонки наизнанку вывернет!» — пригрозила сиделка. «Где это видано, чтобы слуги...» «Самосуд над хозяевами вершили!» Новость мгновенно разнеслась по дому, и в мою спальню набился народ, сбежавшийся поглазеть на очнувшуюся после комы больную. Но у меня оказалась на редкость заботливая и преданная заступница. Как только увели девушек, заливающихся слезами, Матрёна живо выпроводила посторонних. «Вот ты! Подожди!» задержала бабулька крепкую на вид чернявую девушку с толстой косой. «Как звать? Кто такая?» «Павлина я, дворникова дочь, прачкой туточки работаю, домашней павкой кличут», Бойко ответила она, машинально пряча за спину руки. «Покажи!» От м а т р ё н н ы й не укрылся этот жест. Девушка посмурнела и вытянула вперёд п о к р а с н е в ш е й от воды ладони с потрескавшейся кожей, мозолями и заусенцами, С такими грабками тебя д да о к н и ж н ы й грех допускать. У нее кожа нежная, поцарапаешь еще. Бабулька придирчиво осмотрела руки служанки, затем прошла с недовольным взглядом по фигуре. Крупная больно, не получится. Незаметной при госпоже быть. Ладно, может и к лучшему, что такое оглоблей в ы м а х а л о Поможешь ее светлости ь скупать, а там я более подходящих девок в горничные подберу. «Благодарствуй, Матрёна Савишна!» Девушка обрадовалась назначению. «Уж я р а с т а р а ю с ь вы не пожалеете. Только вы уж Марфе Ильиничне скажите, что к себе забираете». «Скажу, не переживай», — заверила деятельная бабулька и тут же прикрикнула. «Чё столбом з а с т ы л а Сказано же, её светлости ь скупать надо бно. На. Значит, бегом ванную набери и чистые просто не подготовь. Я, что л ь вместо тебя это делать буду?» «Никак нет! Сию минуту исполню!» Павлина опрометью бросилась в смежную комнату. «Испугалась, дочка!» Отдав последнее распоряжение, Матрена присела на краешек кровати. «Немного», — призналась, пребывая в изумлении от завертевшихся событий. «Мне еще казалось, что я сплю и вижу странный сон». Набежавшие слуги походили на массовку, в съемках исторического фильма о резкое п р е о б р а ж е н и е Матрены на искусную игру талантливой актрисы. Вот только внутреннее ощущение, что женщина не притворялась и вела себя естественно, доказывало, что происходящее реально. И вот это пугало сильнее, чем несостоявшееся покушение. Не знаю, что вызвало большую шумиху. Факт моего пробуждения или же злая выходка служанок Но дом вскоре наполнился шумом и суетой. Я слышала топот слуг, которые носились, как угорелые. Подмечала, что в спальню постоянно кто-то норовил заглянуть. Матрёне пришлось поставить слугу в коридоре, чтобы отваживал любопытных и докладывал, если вдруг что-то срочное. За время омовений сиделка два раза отлучалась и возвращалась с загадочным выражением лица. Сам процесс купания... Меня вогнал в краску, ведь я с малых лет привыкла мыться самостоятельно. Однако за 13 лет мышцы настолько ослабли, что я пошевелиться лишний раз не могла. Вот и приходилось беспомощно наблюдать, как меня моют, словно маленького ребенка. Зато я успела рассмотреть новое тело и признать, что оно очень даже ничего. Длинные стройные ножки, впалый животик, густая копна рыжерусых волос. Симпатичная л и ч и к о правда, ребра выпирали под кожей, и у груди размер от силы единичка, но это ничуть не портило общее впечатление. Как любительница тортиков и обладательница пышных форм в прошлом, скажу, что всегда мечтала быть худышкой. Одежду Матрена приготовила под стать местному колориту. Нижнее белье представляло собой кружевной топ на бретелях и панталончики на завязках. Поверх надели длинное домашнее платье с застежками под горло и кружевной вышивкой по воротничку и по долу. Волосы просушили с помощью хитрого магического приспособления, бережно расчесали и уложили улиткой на макушке. Пока я купалась, постель перестелили свежим бельем. Павлина не хуже мужчины тягала тяжести. Она на руках отнесла меня в ванную. доставила обратно, уложив на заправленную кровать. Дальше захлопотала матрёна, подкладывая мне под спину подушек и укрывая голые стопы пледом. Для чего понадобились подобные приготовления, мне сообщили позднее. Оказывается, в поместье прибыл князь Шумский в сопровождении высокопоставленных родственников, встреча с которыми как раз и предстояла с минуты на минуту. Держись, дочка. — успела шепнуть Матрёна. — Будь честной с её величеством и не пытайся ни в чём обмануть. С ней великий канцлер и сам патриарх Светочей пожаловали.